Энтони Армстронг. Чудесное приключение мистера Корпусти. Мой рассказ — чистая правда. Но, к сожалению, я ничем не могу это подтвердить. Я упустил свой шанс, и теперь уже слишком поздно. К тому же история эта такова, что ей вряд ли поверят даже такие доверчивые простаки, которые под честное слово готовы отдать первому встречному свой кошелек и которых лично мне не посчастливилось встретить на жизненном пути. Потому что, во-первых, от мистера Корпусти можно ожидать чего угодно, только не этого. Возьмите наугад с десяток человек и попросите ответить на вопрос, кто лучше всего подходит, Ну, скажем, для проверки крепости льда на круглом пруду. И выбор будет единодушен. Введите корпус, -те. А половина еще посоветует отрядить за ним грузовик помощнее. Или спросите, кому доверить испытание нового моста Ватерло. И результат будет тем же. При условии, что судьба моста всем им абсолютно безразлична. Зато если бы вы спросили этих людей, кто на их взгляд способен летать по воздуху и сами предложили бы кандидатуру Корпусти, то вскоре заметили бы, как они собираются кучками, опасливо косятся в вашу сторону и вертят пальцем у виска. Потому что своим телосложением Корпусти походил на одну из гималайских гор, причем на заплывшую жиром гору. Кроме того, он не всегда твердо держался на ногах, а его бордовое лицо выдавало пристрастие к портвейну. Еще он страдал одышкой, выхтел так, будто только что наелся до отвала. Ну, обычно так оно и было. С первого взгляда корпус Ти производил такое впечатление — самонадеянность в голосе и талия в три обхвата. Со второго становилось ясно, что талия еще не объятнее, чем показалось сначала. Короче говоря, про такого точно не скажешь, легкий на подъем. Однако разгадка крылась в его самоуверенном, безапелляционном тоне. Видите ли, мистер Корпус -ти Обладал волевой натурой, он был женат на чудушнейшей, и скромнейшей особе, он единолично заправлял большой компанией, он был богатеньким дядюшкой, перед которым присмыкалось в полдюжины забитых племянников. Он прослушал несколько учебных курсов «Воспитание сил воли», «Характер» и «Сначала докажи себе». Корпус настолько уверовал в силу воли, что искренне считал, будто вещи таковы потому, что он так сказал. И это единственное объяснение, которое я могу предложить, почему эта история случилась именно с ним. Мой двоюродный брат Кларенс присутствовал при первом опыте. В воскресенье после обеда в саду дома Корпусти в Хэмпстеде. Как рассказал Кларенс, речь зашла о больных ногах Корпусти. Бедняжка можно только посочувствовать, заболеешь от такой нагрузки. И Кларенс в шутку заметил. — Странно, что вы не лечите их силой воли. — Корпусти мучительно пытавшийся справиться с послеобеденной воскресной сонливостью и двумя порциями ротзбева с йоркширским пудингом, слегка встрепенулся и сказал, что не согласен, и только потом попросил Кларенса повторить. Кларенс повторил и корпус неожиданно признал, что уже пытался. Но это слишком большое усилие даже для его воли. Миссис Корпусти подняла глаза от своего вязания и подтвердила. — Да, дорогой. Кларенс, почуяв, что напал на перспективную тему, невозмутимо продолжал. «Э, — Скажите, а вы не пытались зайти с другой стороны? Ну, например, заставить себя похудеть? Мистер Корпусти подлил себе еще портвейна из графина на садовом столике и авторитетно пророкотал о том, что индийские факиры, управляя силой воли, редко для европейцев, способны увеличивать свой вес до нескольких тонн или же уменьшать его до такой степени, что даже ребенок может поднять их одной левой. И добавил. Люди, наделенные силой воли, вполне могут развить в себе такую же способность. И снова погрузился в дремоту. Миссис Корпусти поддакнула. — Да, дорогой. Представив себе малыша, который одной левой держит Корпусти и размахивает им, как флагом, Кларенс не выдержал и расхохотался. Потревожив при этом сон хозяина. Пытаясь объяснить свое веселье, он пробормотал что-то об опасности переусердствовать, а то как бы ветром не сдуло. — Хотя так недолго и летать научиться, — добавил он с притворной серьезностью. — Можно, — подтвердил корпус и так же серьезно. — Не сомневаюсь, дорогой, ты бы смог, если бы захотел, — подтвердила миссис Корпусти, почувствовав необходимость поддержать и мужа, и Кларенс снова засмеялся. Корпусти выпрямился в кресле и стал похож на горный утес. — Послушайте-ка, — сказал он сердито, — да вы смеетесь надо мной. Нет, — Нет-нет, — заверил его Кларенс, — все подвластный человек с характером незаврядной силы. Если он умеет концентрировать всю свою волю на чем-то одном, самое главное — полностью сосредоточиться. Корпусти налил себе еще портвейна, и Кларенс, взглянув на него, тихо заметил — Вера Игору Гору сдвинет. Какое-то мгновение мистер корпус тибуравил гостя сердитым взглядом, а потом тяжело поднялся. Выпитый портвейн и подначки Кларанса привели его в настроение решительное и боевое. — Я утверждаю! — взревел он, уставившись помутневшими от ярости и портвейна глазами на Кларанса. «Что, если бы я смог собрать всю силу воли в кулак и как следует сосредоточиться, то ремедленно поднялся бы в воздух?» Миссис Корпусти глянула поверх своего вязания и подтвердила, как если бы ее супруг лишь отметил, что нынче дни становятся короче. «Ну, конечно, дорогой». Кларенс, почуяв отличнейшую возможность поиздеваться, добавил, «Да, несомненно, поднялись бы». «Ну, так вот», — начал к зажмурив глаза и сморщившись, тем самым демонстрируя твердую решимость. «Я собираюсь подняться в воздух на полметра». «Давай, дорогой». Поддержала его жена, накидывая петлю на спицу, а затем неожиданно йокнула. Мистер Корпусти сначала как будто вырос на глазах, а в следующую секунду миссис Корпусти и Кларенс поняли, что его ноги совершенно очевидно больше не касаются земли. По-прежнему, не открывая глаз, мистер Корпусти медленно, плавно, поднялся над газоном сантиметров на сорок под ошарашенными взглядами его жены и Кларенса, которые сидели, раскрыв рты от удивления. Кларенс рассказывала мне, что его первая мысль была «Не может быть! Он просто спит!» А потом он решил, что, возможно, всему виной солнце и обед. Наконец, с трудом цели слова сквозь сжатые зубы, но тоном, чрезвычайно удовлетворенным, корпусти произнес Хм, ну вот. А миссис Корпусти воскликнула со слезами в голосе. Генри, что ты делаешь? При этих словах мучительно сомнение исказило лицо корпусти, и в следующую секунду. Он уже сидел на траве, морщаясь от боли. Кларенс помог ему подняться. На газоне, в том месте, где зад корпуси совершил аварийное приземление, осталась внушительная вмятина. «Зачем ты так сказала?» — завопил корпуси, как только пришел в себя. «Из-за тебя я подумал, что у меня ничего не получается. «Прости, дорогой!» — почти прорыдала его кроткая жена. «Я просто удивилась на какую-то долю секунды, как глупость моей стороны!» «Я же сказал, что могу подняться в воздух!» — ворчал Корпусти. «И поднимался, пока ты не посеяла во мне». «Да, вы действительно поднялись?» Изумленно признал Кларенс. «Это было совсем не трудно, заявил Корпусти, к которому вернулось привычное самодовольство. «Всего лишь сила воли. Вы тоже смогли бы». Миссис Корпусти решила даже не пытаться. А Кларенс признался мне, что к своему стыду попробовал. «Безрезультатно, конечно же». Он ни секунды не верил в успех, и это, естественно, все испортило. У него не было самонадеянности Корпусти и его непоколебимой уверенности в своей всегдашней правоте. Не было у него и зрительской поддержки миссис Корпусти, не менее важной для успеха предприятия. Совсем наоборот потому как эта дама подсчитывала петли, он чувствовал, что она специально ни на ее ту не хочет в него поверить. Вскоре мой брат откланялся, а вечером того же дня я впервые услышал об этой истории. Естественно, сначала я списал все на жару, но в конце концов не выдержал и в присутствии Кларенса позвонил к корпусе. «Да». — ответила миссис Корпус с горделивой скромностью новоявленной верховной жрицы, допущенной к таинствам. — Это чистая правда. Он сумел повторить это, на сей раз лежа. Лег на кровать, чтобы не расшибиться, но кровать-то теперь корпус не дал ей договорить. По голосу было слышно, что он доволен и горд собой, как никогда. «А, это вы?» «Значит, Кларенс сообщил вам о моем маленьком открытии?» «Странно, мне раньше никогда и в голову не приходило проверить, на что я способен. Приходите завтра утром, я вам покажу». «На службу не пойду, побуду денек другой дома». Нужно поэкспериментировать. Никому больше не рассказывайте. Пусть все остается в секрете, пока я сам все не исследую. Думаю, тут и финансовые возможности имеются. Неожиданно корпусти повесил трубку. Он уже вел себя как феодальный князек, прекращающий аудиенцию с двумя недостойными внимания вассалами. Следующим утром нас встретила в холле миссис Корпусти, уже вполне освоившаяся с ролью верховной жрицы. — Мистер Корпусти в кабинете, — сообщила она с благоговением. Она разве что не называла мужа «учитель». Он медитирует и собирается с силами. Для него это такая нагрузка. Под влиянием наших разговоров и свойственного личности корпусти магнетизма к тому моменту, когда мы собрались в саду, я уже почти поверил в невероятное и видел, что у Кларенса, которому еще раньше был продемонстрирован чудесный опыт, вообще нет ни тени, ни сомнения. Через пять минут я оказался совершенно сбит с толку. Потому что мистер корпусти зажмурив глаза и всем своим видом, выражая сильнейшее напряжение, и, правда, приподнялся сантиметров на тридцать и, как огромный воздушный шар, медленно полетел по саду. Вероятно, сначала ему приходилось непросто, но, казалось, и по мере того, как росла наша вера в него, полет дается ему все легче и легче. И никакого обмана. Мы проводили тростью и вокруг корпусти, и под ним он совершенно не касался земли. Мы оба окончательно убедились в его возможностях, а миссис корпусти никогда в них и не сомневалась. Законы притяжения, по-видимому, отошли в прошлое. Если вера способна поднять в воздух корпусти то сдвинуться с места хоть все Альпы целиком пара пустяков. — Чудесно, чудесно! — восторгались мы. — А можете ли вы управлять своим полетом? — Да, — ответил мистер Корпус, не открывая глаз. — Нужно только захотеть. Смотрите, сейчас поверну налево. Он повернул врезался в ограду и отскочил от нее, как футбольный мяч. Немало не смутившись, Корпусти повернул направо и двинулся вдоль клумбы дельфиниумов, круша их на своем пути. — Поднимись повыше, дорогой! — крикнула миссис Корпусти с несокрушимой верой в способности своего божества. — Ты ломаешь цветы! Она говорила так, как будто речь шла о простой просьбе не ходить по траве, а не о том, чтобы взмыть воздух метра на полтора, не меньше. Мистер Корпусти поднялся выше и вдруг заорал «Скорее ловите меня, сейчас упаду!» Мы ринулись к нему, и, слава богу, у меня хватило ума особенно не спешить, так что ловить пришлось в основном Кларенсу. «А поймать корпус ох, дело не из легких!» «Ох, тяжело!» — пропыхтел корпус когда мы извлекли Кларенса из клумбы. Кларенс, понятное дело, был с ним согласен. «Вам надо еще потренироваться», — сказал я взволнованно. «Да, только вот загвоздка...» Я пока вынужден закрывать глаза, чтобы сосредоточиться, и поэтому не вижу, куда лечу. А я не хочу ненароком залететь в сад к Мальлинсам и выдать свой секрет раньше времени. Мы решили проблему с помощью веревки, закрепив один конец на корпусе, а другой на дереве. Сами же уселись внизу и с пылом принялись обсуждать все случившееся. Пока корпус, и подобно привязанному аэростату, то и дело взмывал воздух, совершая небольшие тренировочные полеты. Миссис корпус, и которая теперь воспринимала необыкновенное достижение мужа, как нечто само собой разумеющееся, спокойно продолжала вязать, и только иногда вставляла «не за деньги рань, дорогой». И не залетай слишком высоко, Генри, соседи увидят.